Глава 531. Новая секта очищения души. Ван Линь оставался снаружи расщелины. В этот момент он протянул правую руку и выкрикнул «Ко мне!». Как только прозвучал этот возглас, внутри расщелина раздался гнев, нырёв небесного призрака. В то же время из расщелины вырвался чёрный свет и набросился на Ван Линя. Ван Линь быстро отступил назад, но чёрный свет погнался за ним. Холодно фыркнув, Ван Лень прикоснулся правой рукой к своей сумке, и в ней появилась плеть кунзы. Один взмаха раздался громкий свист. Небесный призрак, застанав от боли, приостановил своё нападение. Плеть кунзы была специально создана для того, чтобы повреждать изначальный дух, а поскольку у небесного призрака не было тела, он, очевидно, являлся чистой душой изначального духа. Но только боль лишь сильнее разгневала его. Невзирая на неё, небесный призрак, словно сумасшедший, свирепо набросил снова на линия. Его небесное тело, словно иглы, насквозь пронзали два потока серы цы, которые непрерывно продолжали поглощать большое количество жизненной силы небесного призрака. Однако сейчас призрак даже не обращал на это внимания. Он бешено мчался к Ван Линю, и там, где он пролетал, трава становилась сухой и безжизненной. Это выглядело очень необычно. Во взгляде Ван Линя сверкнул холод, он наступил на полшага назад, и занес руку сплети над головой. После серии ударов приближающийся небесный призрак тут же горестно застонал. Наконец он больше не мог выносить боль, и развернулся, чтобы убежать. Ван Линь понял, что сейчас небесный призрак находится в ослабленном состоянии, и если он сбежит и восстановится, с ним будет очень трудно иметь дело. Порывшись в воспоминаниях Лу Юня... Ванолин всё же разузнал, что после предательства небесному призраку потребуется 7 дней для избавления от необходимости в Исансе и крови Лойюни и 49 дней на восстановление. Без малейших сомнений он снова ударил плетью, словно водяной дракон, плеть конь Цы полетела вперёд, прямо к небесному призраку. Однако этот небесный призрак был очень упрямым, видя, что надежды на спасение нет, он развернулся, открыв пост, выплюнул вперёд поток зелёного сумеречного огня, который словно огненное море накрыл плеть кунь -зы. Этот зелёный огонь был пламенем жизни небесного призрака, самая сильная атакующая техника в его теле, и ярость небесного призрака в отношении Ванлини была намного меньше, чем к его плети, а вот плеть он ненавидел по-настоящему. Для него эта плеть была оружием, созданным специально для битвы с небесными призраками, и даже если это грозило ему смертью, он должен был уничтожить её. Он лишь однажды слышал о таком магическом оружии, но то оружие давно исчезло, и нельзя было даже подумать, что оно до сих пор существует на свете. Теперь он твёрдо решил, непременно нужно уничтожить это странное магическое оружие, которое способно уничтожить небесного призрака. И потому он пустил вход в пламя жизни, несмотря на то, что был ещё слаб. Когда небесный призрак выплюнул пламя жизни, лицо воноле изменилось, он уже давно понял, что этот небесный призрак силён, поэтому он колебался, прежде чем нападать на него, Но, рассудив, что сейчас небесный призрак находится в самом слабом состоянии, он решился погнаться за ним. Однако, увидев перед собой пламя жизни, ван Линь в душе вздрогнул, он не стал напрямую отражать этот удар, потому что почувствовал, что этот огонь отличался тем, что сжигал не тело, а изначальный дух. Почти в тот же миг ван Линь ясно ощутил волну болезненного жара, которая коснулась его изначального духа. Он не успел подумать о плите конь, за и немедленно отступил. От плети коньзы, которую накрыло пламя жизни небесного призрака, раздался треск, и внутри неё вдруг ярко сверкнула золотая вспышка, сразу же исчезнув без следа. Но даже этого мгновения хватило, чтобы Ван Линь задержал взгляд, от этой вспышки пламя жизни, накрывшая плеть, немедленно погасло полностью в один миг. Словно его прихлопнуло огромной ладонью, раз, и оно исчезло. Когда пламя погасло, выражение небесного призрака стало более чем странным. Словно он увидел что-то, чего не мог даже представить, он закричал и бросился на утёк. Но было уже слишком поздно. После золотой вспышки погасло не только пламя жизни, но даже сам небесный призрак тут же начал становиться прозрачным, и в одно мгновение он почти весь растворился в воздухе с выражением ужаса на лице. Ван Лейн словно молния бросился вперёд, схватив рукой воздух в направлении плети конь-зы. Оружие дрогнуло и сразу же вернулось прямо в руку Ван Лейна. Схватив плеть, Ванолинь облегчённо вздохнул. Та золотая вспышка от неё была очень странной. Кажется, что если бы Ванолинь не прицевал плеть обратно, этот небесный призрак точно был бы мёртв. Даже сейчас он был уже на грани, его тело постепенно рассеивалось в воздухе. Ванолинь ударил по сумке, и в его руке оказался флаг Миллиарда Душ. Он развернул его и обернул вокруг небесного призрака. Особая аура флага Миллиарда Душ не позволяла небесному призраку больше рассеиваться. После этого Ванолинь внимательно осмотрел плеть конь Зе в своих руках. При нападении пламенем жизни с плетью произошли кое-какие изменения. Кожа на ней поднялась и завернулась тонкими слоями, которые при прикосновении были чрезвычайно твёрдыми. Ванолинь продолжил смотреть на неё, и вдруг его настигло странное чувство, что после того, как плеть обожгло пламенем жизни, она стала похожа на змею, которая сбрасывает кожу, но только этот процесс ещё не завершился. Немного подумав, Ванолинь убрал плеть и посмотрел вдаль, Определив направление, он с раскатом грома исчез на месте. Через три дня Ванолинь увидела издалека ту самую долину, теперь над ней медленно кружился свет формации, и от неё вокруг разворачивалась волна мощной давящей силы. Эта сила была знакома Ванолиню, она исходила от флага ограничений. Когда Ванолинь покидал это место, он достал флаг ограничений и с его помощью создал формацию, которая сделала эту долину безопасной от падения демонических духов. Он приземлился снаружи долины и шагнул прямо внутрь. Однажды он уже почти разрушил формацию этой долины, а теперь с помощью флага ограничений он и вовсе мог беспрепятственно проходить через неё. Появившись в долине, он сразу же увидел, что жители долины сидят в центре, слушая речь Уян-Хуа. Уян-Хуа сразу же заметил Ван Линя, и его лицо озарилось радостным удивлением. Он торопливо прошёл сквозь толпу, отвесил Ван Линю поклон и уважительно произнёс. «С возвращением Великой Бессмертной!» В его душе не было ни намёка на неуважение, ведь раньше он своими глазами видел, как Ван Линь покинул долину с другим чужеземцем, и если сейчас он вернулся, это могло означать только одно — то чужак убит. По мнению Оу Янахуа, если встречались двое чужеземцев, это непременно заканчивалось смертью одного из них. Вглубь долины заходить запрещается. Бросив эти слова, Ван Линь сделал шаг и мигом исчез глаз людей. У Янхуа было вне себе от радости. Он глубоко вздохнул и про себя подумал, что если Великий Бессмерт не поселится здесь, то впредь они будут в безопасности. И кроме того, им станет намного проще расширить свои земли. В его глазах блеснул восторг. Он резко развернулся к жителям долины и громко сказал. «Всем запрещается входить вглубь долины! Смотрите за своими детьми, чтобы они не нарушали это правило!» Большинство жителей согласно закивали, Но на лицах некоторых появилось безрадостное выражение, один здоровяк прошептал. «Почему это нам нельзя туда ходить? Во всей долине это самое прохладное место!» У Ян Хоу ставился на него и прикрикнул. «Это правило племени! С сегодняшнего дня вноши его в наши законы, и тот, кто нарушит его, будет изгнан из долины!» После этих слов все протестующие немедленно замолчали, не смея больше возражать. Почувствовав, что его слова были слишком резкими, у Хуа кашлял и добавил. «Эта долина слишком маленькая, нам нужно сменить место, и нашему племени не хватает женщин, нам нужно расширять владение». Как только жители вокруг него услышали это, их глаза покраснели от восторга, и вперёд вышел один из них, который громко сказал. «Старешина, так мы собираемся воевать?» У Янхуа решительно кивнул. В Ваналин сидел в глубине долины, скрестив ноги. На самом деле он решил пока остаться здесь, поскольку хотел твердо встать на ноги в этих землях. А для этого он должен был обладать реальной силой и кроме того иметь боевые заслуги. Он должен был отправиться в этот древний город демонов, но перед этим нужно было подготовиться. В древнем городе демонов было очень сложно отвоевать клочок земли. К тому же, согласно воспоминаниям Лоюня, во дворце демонического генерала левого крыла было слишком много сильных экспертов. Все они были коренными жителями земель демонического духа, и их культивация основывалась на демонической силе, как и их божественной способности. И хотя сам Ван Линь не встречал никого, кто по-настоящему использовал бы божественные способности демонической силы, но вот Луюнь Юнь видел, и его предки тоже когда-то давно сталкивались с этим. Если бы Ван Линь не обыскал душу Лу он без колебаний отправился бы прямо в древний город демонов, но теперь он изменил свой план. «Вместо того, чтобы сейчас отправляться в древний город демонов и входить во дворец демонического генерала Левого Крыла, лучше я останусь в этой долине и стану обучать здешних жителей. Они начнут выполнять мои приказы, а я передам им свои техники и божественные способности. Таким образом, через несколько лет у меня здесь будет собственная сила». Ванолинь глубоко задумался, пока в его взгляде не мелькнула решительность. «Тот, кто вершит великое дело, не мелочится по пустякам». Я передам вам искусство флага миллиарда душ, оно довольно несложное, и к тому же подходит для убийств. Ведь чем больше людей убьешь, тем больше можно собрать душ, и их сила тоже станет мощней. Таким образом, я тоже получу возможность узнать, можно ли восстановить великий флаг миллиарда душ, ведь если мне это удастся, можно будет не бояться даже культиваторов с уровнем вознесения. И среди чужеземцев, прибывших сюда, я точно смогу войти в десятку первых» только так у меня появится возможность заполучить древнедемонический дух». Подумав об этом, Ван Рень глубоко вздохнул и ударил по сумке. В его руках тут же появилось две нефритовых таблички. С помощью божественного сознания он оставил на них несколько записей. У секты очищения души» было три заклинания. «Очищение души», «Извлечение души» и «Запечатывание души». «Запечатывание души» — эту технику могли использовать только прямые ученики секты, на самом деле эта техника была создана для контроля великого флага миллиарда душ. Что касается очищения души и извлечения души, это были основы секта очищения души. Кроме этих двух умений, создание собственного флага душ было также одним из требований к новым ученикам. Только тот, кто создал флаг душ, мог считаться настоящим учеником секта очищения души. Очищение души – это техника очищения уже существующих душ, а извлечение души означало извлечение души из тела живого человека. Это искусство очищения и извлечения души на нефритовых табличках Ванолин оставил лишь начальные формулы, затем поразмыслил и также записал способ создания флага душ. Использование этого метода будет иметь фатальный недостаток, о котором знал только Ванолинь. Можно даже сказать, что с этим азьяном ему даже не пришлось бы очищать флаг душ другого человека, чтобы управлять тем, как своим собственным. Ванолинь по своей природе был осторожен, и, конечно же, он не собирался без подстраховки передавать другим людям свои техники.